Глава пятая. «Это же чудесно! Если не удастся вернуться домой, то уже через месяц я не просто стану жительницей другого мира, а буду свободной жительницей другого мира. Только и нужно месяц воздержания. А это для меня легче простого. А после я уже буду более уверена и смогу искать пути обратно независимо от желания императора. Без надзора и необходимости притворяться другим человеком думаю императору даже на руку, что жену подменили». так как меня в узде держать гораздо проще. Я даже готова соблюдать дворцовые правила и приличия. Месяц. Всего месяц. Уверена, лягух научит меня быть тяней. А мне есть чем заплатить ему поцелуем. Я, конечно, не императрица, но уж больно он настаивал на поцелуи со мной. Значит, хочет попробовать и этот вариант с фиктивной правительницей. Так, а мы составляли брачный договор с Лейердом? Дорогой супруг, а вы не напомните мне... Что мне останется в случае нашего развода? А какие отступные?» Император даже рот приоткрыл от моей меркантильности. «Нет, ну а что? Мне ведь потом на поиске портала средства будут нужны. А вдруг найду путь домой не сразу? А вдруг портал открывается раз в четыре года, и мне здесь еще жить и жить? Много еще может случиться. Лучше подумать о будущем». «И что же ты хочешь?» Сквозь зубы спросил император. «О! О-о-о!» Я заазиралась в поисках бумаги, и ручки, карандаш нашла на бюро, там же чистый плотный лист. Усевшись, я начала составлять список. Для начала дом. Не слишком большой, но уютный и просторный. Счёт в банке, приличный счёт, который я смогу обналичивать. Личная неприкосновенность, гражданство Аверлада. Император мягко-бешёмной поступью подошёл ко мне со спины, наклонившись к столу и нахмурился. Я так увлеклась составлением списка, что и двоя его заметила. Зато он усмехнулся у меня прямо над ухом. «Ты в детство впала? Что за закорючки? Детский шифр?» Я посмотрела на свой достаточно ровный почерк, перевела взгляд на императора и поняла одну ужасную вещь. «Я совершенно безграмотна. В этом мире я не умею писать и, судя по всему, читать. Местную речь я понимаю, возможно, благодаря какой-то магии, а вот письмо... Ох, что же за подстава!» «Лягух никак не сможет научить меня другому языку всего за месяц». «Шифр!» — подтвердила я и смяла листок. «Так лучше думается. Я потом тебе все требования устно озвучу». Император смотрел на меня так, словно первый раз видит. Он склонил голову на бок, затем посмотрел на свой перстень и... Снял его с пальца. «Надень!» — жестко и бескомпромиссно приказал он. А я почувствовала... Возможно, мне это лишь почудилось... Как меня за плечи схватили невидимые тиски, сдавили так, что мне стало сложнее дышать. Однако я выдавила из себя на выдохе вопрос: "Что это? Проверка?" Но ну, достаточно простая, но действенная. Хочу убедиться, та ли ты, за кого себя выдаёшь. Прирекание с наставницами капкан поцелуй. Кто-то сделал паузы, продолжил. Спуск по лестнице. Ты сегодня вела себя слишком экстравагантно и вызывающе. «Что за глупости?» — нервно спросила я, моргнув. «Разве я не всегда была такая?» На лбу выступила испарина. Я не понимала, как мне вести себя дальше. Упасть в ноги и покаяться? А что потом? Теперь, когда я знаю, что через месяц стану свободной, возможно, самостоятельной дамой или, как здесь говорят, мьеной, признаваться во всем здесь и сейчас резко расхотелось. «Странностей в тебе хватает. Однако, чтобы избавить меня от сомнений, и подтвердить, что ты это ты, а не метаморф. Дай свою руку. Ответил император и требовательно протянул ладонь. Я испугалась. А если и правда метаморф, тогда всё? Голова с плеч. Мало ли какая там кровь у меня могла быть в моём мире. Лэр сам взял мою ладонь и потянул на себя. Его руки оказались прохладными, но той самой прохладой, которая приносит удобльтворение разгорячённым щекам. Лэр надел кольцо на мой безымянный палец. Несколько секунд ничего не происходило, а потом... Тоже ничего. Я осторожно выдохнула от облегчения, и Лейерт, кажется, тоже. Давление вокруг меня прошло. Император снял с меня перстень и вернул на свой палец. Однако его взгляд не сделался более расслабленным, скорее, еще более озадаченным. Ты словно с луны свалилась. У нас тоже есть такое выражение, брякнул я. Разве? У вас говорят, если я не ошибаюсь, как солнечный удар получил. отозвался император и прищурился Мы с минуту стояли так, смотря друг на друга, но в итоге Лэрт мотнул головой. Не могу больше с тобой разговаривать, Аня. Ты словно монстр, выжимаешь из меня все соки. Приходи завтра в кабинет, составим брачное соглашение. Но учти, одним из пунктов будет твоё месячное воздержание. А твоё? уточнил я. Влад улыбнулся. А я не попадаюсь. Хмыкнул он и буквально растворился в пространстве. Я стала озираться по сторонам, надеясь найти его, но Лэйр до нигде не было. Зато из-под кровати выскочил лягух. Он прыгнул на стол и потянулся. Всё мраком ушёл. Объяснил мне лягух: "А ты молодец, всего ты до соглашения дошла. Здорово придумал, правда? Остался месяц, после получаться ступные, и уже буду искать пути домой, если, конечно, ты не поможешь мне найти их раньше". Я многозначительно смотрела на зелёного Ты ведь поможешь? Э, ну, я помогу освоиться во дворце, не бесплатно, конечно, кивнул Лягух. А там глядейший портал обратно в спешное теди до того, как он закроется. Портал обратно? А это же интересно. Хотя, подожди-ка. Что значит, пока не закрылся? Ох, шетидымиряне. Закатил выпученные глаза Лягух и причудливо сложил лапки. Если не найдёшь портал в течение месяца, то навсегда останешься в этом мире. Что значит навсегда? насторожилась я. Разве потом нельзя будет попасть домой? Нет, кашнул головой лягух. Порталы в другие миры удивительная штука. Если пропустили одну материю через себя, запомнить её больше никогда не пропустит после закрытия порталом. А портал как раз закроется через месяц. Между мирами они долго выстраиваются, поэтому и долго схлопываются. окончательно в следующее полнолуние. Вот и порадовалась жизни во дворце. Вот террас. Обидно, честное слово. Тогда и соглашение с императором никакое не нужно, раз после не будет возможности вернуться домой. Дома сёстры, родная обстановка, друзья. Мне нужно, туда, просто необходимо. И как я найду портал? Где он может быть? «Кто ж его знает?» пожал тоненькими плечами лягух. «Где угодно, но, скорее всего, во дворце». Если Тианя или кто бы там ни был подменила себя тобой, то и открывала она портал откуда-то из дворца. Тебе осталось лишь найти воронку. Как по мне, логичнее было бы открыть подальше. Ведь во дворце я даже случайно могу попасть обратно. Просто если буду ходить везде. Но уверенность лягуха почему-то передалась и мне. И как я её найду? И почему никто другой не найдёт её раньше? Порталы найти сложно. Они бесследны, бесцветны, скрытны. Невидимо в общем. «Ну, а могут отзываться на сильные колебания в воздухе. Тогда их можно увидеть магическим зрением». «Магическим?» Чувствуя, что закапываю себя еще глубже, с завыванием спросила я. «Магическим? Те они были магом, а ты нет?» «Нет», — покачала я головой и шумно выдохнула. «Ладно, с этим разберемся по ходу. Может, я действительно маг? Не проверяла же. Что там у нас дальше? Ты сказал, что колебания в воздухе?» Звуковые колебания? То есть мне нужно ходить и кричать? Лигух открыл один из ящиков, прямо и начал рыскать там. Нашёл какие-то серьги, приложил к себе, не понравилось, откинул. Надел кольцо, словно венец. Вот так ему нравился определённо больше. Он прямо залюбовался с собой в зеркале. От крика волят ли? Если ты, конечно, не оперная певица, то тут надо что-то помощнее, например, две музыкальные тарелки, чтобы стучать ими друг о друга. Лягух все-таки убрал кольцо обратно в ящик, чему я лишний раз подивилась. Ну какой порядочный лягух мне попался. А вот кумушки его обвиняли, клеветали, небось. Я даже перестала метаться туда-сюда и села на пуфик. Но не покажете ли это жителям дворца странным? Ходит правительница, в тарелке стучит. А что, скажу, что у меня новое хобби — помутнение рассудка на фоне сексуального сдержания? И хикнув, бросила короткий взгляд на лягуха. «Ты мне поможешь?» «Я не оперная певица, хотя когда-то хотел ею стать». И, прочистив горло, Лягух запел «О солнце мило, лунна соло». Я сдержала улыбку и призадумалась, как во дворце устроить погром и при этом не привлечь внимания. Что обычно вызывает много шума, кроме музыкальных концертов? «Только надо найти быстрее портал, пока никто не догадался. Иначе тебе уже ничто не спасет жизнь». «В каком смысле жизнь?» — изумилась я, присев обратно на стул у бюро. «Я-то думала, всё, жизнь налаживается, и тут опять лягух со своим пессимизмом. Пугает и бесит». «Так узнает кто, что ты самозванка, голову с плеч. Видишь ли, на нашем континенте есть особая магия у метаморфов. И вот часто любили они пошутить, накидывая личины на монархов и творя всякие непотребства». После этого в Аверладе вышел закон, коли на троне самозванец, без суда следствия, разбирательств, голову с плеч. Пусть хоть в шутку, хоть случайно, после принятия этого закона прытью у метаморфов-то поубавилось. «Вот это новости! Хорошо, что я уже сидела, иначе от испуг бы упала. Теперь понятно, почему Лейерт проверял меня перстнем, то есть он уже что-то заподозрил. Нужно быть с этим, мужчина, осторожной». Император проверил меня, я не метаморф. Напомнил, я почему-то уверена, что лягух следил за нами. «Но ты самозванец, в законе сказано именно о самозванцах». Важно кивнул мне Зелёный. «В общем, приятно было познакомиться, буду протирать лунный камень у тебя на могиле. Кстати, пока ты не отправилась в другой мир, может, поцелуешь?» «Да подожди ты со своими поцелуями!» Раздражённо произнесла и, подскочив, начала мерить комнату шагами. «А если меня раскусит?» «Сегодня я не особо скрывалась, просто наслаждалась своим пребыванием в этом мире. Но если так будет продолжаться, то я и неделю не продержусь». «Не продержишься», — подтвердил этот пессимист. «Тогда я сама расскажу всё императу. Глядишь, ему выгодным будет, если императрица не вернётся. Спокойно расторгнет брак и портал найти поможет». «А если не поверит?» — шепнул предательский голосок внутри, заставив поёжиться. «Э-э-э-э, нет, ему невыгодно, брак-то он заключал с ней, не с тобой. И брачная татуировка у себя на пальце фальшивая, судя по всему, лишь магическая копия той, что на пальце у настоящей императрицы. Она не исчезнет после аннулирования брака в Божьем храме». После речи о лягуха вопросов стало больше, чем ответов. Посмотрела на правую руку с татуировкой на большом пальце. «Значит, это всё-таки брачная. Точнее, липовая брачная». «А если император поймёт, то...» «Избавится от меня и станет искать настоящую Тианю?» Пробовала я и нахмурилась. «Но кто нанёс мне эту татуировку?» «Кто бы ты ни был, попала ты сюда не случайно», — заключил Зелёный. К этим же выводам пришла и я. То ли сама Тианя была злодейкой, затащившей меня в этот мир, то ли и её, и меня кто-то ловко использовал, и, возможно, она сейчас сидит где-то в заточении. «Если ты попала не случайно, кто-то следит за тобой». Если что-то пойдёт не по плану, от тебя просто избавиться. Да и расскажи ты всё императору, найдёт Тианю. А та обвинит тебя в том, что ты нарочно заняла её место. Если то она наверняка подготовила компромат. Всё так, всё так. Ведь кто-то положил меня рядом со спящим любовником. По натуре я человек лёгкий, оптимистичный, поэтому в последнюю очередь думаю о плохом, о том, что другие люди способны на зло и подстрекательство. «И что же мне делать?» прошептала я, чувствуя, как с лица сошла вся краска. Домой, Тикать. Так дом в другом мире. Захотелось горько взвыть мне. Да. Светоёвина, вздохнул лягух. Тогда будем действовать по первому плану, но ты можешь подумать обо всём до завтра. Если что, Расенки, ты знаешь, поцелуй. Зелёный подмигнул и прогнув за кушок скакал. Поминай, как звали